В Минске мама обняла меня на пороге, и мы побежали к станции. Под бомбёжки потерялись. Я не нашла маму с сестрёнкой, еду без них. Утром поезд остановился в Крупках и дальше не пошёл. Люди заходят в деревенские хаты, а я стесняюсь, потому что без мамы одна. Вечером всё-таки зашла в один дом, попросила попить что-нибудь. Дали мне молока. Поднимаю глаза от кружки на стенку и вижу, стоит моя молодая мама под венцом. Как закричу мама, дед со старух и стали меня расспрашивать: "Откуда ты? Кто такая? Такое только в войну может случиться". Я попала к своему двоюродному деду, брату папиного отца, которого никогда не видела. Конечно, он меня никуда не пустил. В Минске я танцевала цыплят, а теперь мне надо было их сторожить, чтобы сороки не унесли. Цыплята это ничего, а гусей я боялась. Я боялась всего, я даже петуха боялась. Первое мужество я проявила, когда погнала пасти гусей. Гусак был умный, он понимал, что я его боюсь, шипел и норовил потянуть сзади за сарафанчик. Ещё я очень боялась грозы. Приходилось хитрить перед моими новыми друзьями, которые с детства не боялись ни гусей, ни петуха. Если я видела, что по небу идёт гроза, тут же что-нибудь придумывала и убегала в первый попавшийся дом. И не было страшнее звука, чем выстрел грома. А ведь я уже видела бомбёшку. Мне нравились деревенские люди, их доброта. Все звали меня детёдка. Помню, что меня очень интересовала лошадь. Нравилось ею править, дед разрешал. Она фыркнет, хвостиком помашет, а главное, она меня слушала. Дёрну правой рукой, она знает, что сюда надо повернуть. Если влево, то влево. Просила деда: "Отвези меня на лошади к маме. Кончится война, тогда отвезу". Дед был хмурый, строгий, Я устроила побег с чердака, за деревню меня проводила подружка. На станции залезла в теплушку, оттуда выгнали. Залезла на какую-то машину, села с краю. Вспомнить страшно. Садятся в машину немец с немкой и я там, а они меня не тронули. В дороге стали задавать вопросы, где я училась, сколько окончила классов. Когда они узнали, что я училась еще и в балетной школе, не поверили. Тут же в кузове показала им своего цыпленка. «А учила ли я иностранный язык?» Спросили. «В пятом классе мы уже начали учить французский язык. Все это еще было свежо в памяти. Немка что-то спросила у меня по-французски. Я ей ответила. Они были поражены, что подобрали в деревню девочку, которая закончила пять классов, училась в балетной школе и даже ее учили французскому языку. Они не могли прийти в себя от этого открытия. Не могу сейчас даже вспомнить то свое состояние. Осталось чувство оскорбления. от их глаз, от их слов. А это были, как я поняла, медики, образованные люди. Им внушили, что мы дикари. Из воспоминаний Зои Васильевой. Вот сейчас я сама понять не могу. Петуха боялась, а увидела партизан в папахах, в портупее со звёздочками и автоматами. Дяденьки, я такая смелая. Но в партизанском отряде все мои мечты В свелик тому, что я должна сидеть на кухне и чистить картошку. Вы представляете мой бунт в душе. Неделю отдежурила на кухне, прихожу к командиру отряда. Хочу быть настоящим бойцом. Он дал мне кубанку с красной ленточкой, а я хотела сразу винтовку. Сейчас с расстояния лет удивляюсь, какие мы были дети. А может быть, не дети? Вернулась к маме с медалью партизану Отечественной войны II степени. Пошла в школу и забыла обо всём. Играла с девочками в лапту, каталась на велосипеде. Один раз влетела на велосипеде в воронку от бомбы, поранилась, увидела кровь и не войну вспомнила, а свою балетную студию. Как я теперь буду танцевать? Приедет скоро Зинаида Анатольевна Васильева, а у меня разбитое коленко. Только не пришлось мне учиться в балетной школе. Пошла работать на завод, надо было помогать маме. И так получилось, дочь моя учится в 7 классе. А мама её в 10-м. Разве мы дети? Гриша Третьяков, 13 лет. Сейчас шофёр, живёт в посёлке Ждановичи Минского района. Записался, что с 26-го я, а не с 28-го года, чтобы взяли в ВЗО, учиться на строителя. 2 года себе прибавил. Посмотрели, вроде не похож, но раз написано на бумаге, поверили. Срок обучения 6 месяцев, а нас учили 3 месяца, выпустили досрочно. Собственно, как учили? Показали, как держать инструмент в руках: рубанок, топор, пилу, и выпустили. После этого я попал на судоремонтный завод в город Весьегонск, на Рыбинском водохранилище и проработал там всю войну. Идёт параход, его надо срочно отремонтировать. Так дают только 2 часа поспать в сутки. Ремонт в основном шёл зимой. Летом мы заготавливали на зиму доски. Сначала на нашу команду давали одного старика, а потом одни стали ездить, сплавляли лес, плоты гоняли. Плоты делали небольшие, площадью полметра и длиной метров 6. В 15 лет мы уже чувствовали себя мужчинами. Один парень даже жениться хотел на такой же девчонке пятнадцатилетней. Им сказали: "Вы ещё дети". Разве мы дети? И стреляю вверх. Аня Павлова, 9 лет, сейчас в Повор, живёт в посёлке Ждановичи Минского района. Они тащили меня в сарай. Мама бежала за ними и рвала на себе волосы. Она кричала: "Делайте со мной что хотите, только не трогайте дитя". У меня ещё было два младших брата, они тоже кричали. Жили мы в деревне Михавая Орловской области. Оттуда нас пешком пригнали в Белоруссию. Гнали из концлагеря в концлагерь. Когда меня хотели забрать в Германию, мама подложила себе живот, а мне дала на руки меньшего братика. Я спаслась. Ой, душа сегодня будет болеть весь день и всю ночь. Тронуло, разворошило. Собаки рвали детей, а немцы хохотали. Сядем над разоренным детяткой и ждём, когда сердце у него остановится. Снегом прикроем, вот ему и могилка до весны. В 45-ом послали маму строить в Ждановичах санаторий. Так я после войны тут и осталась. 40 лет в санатории работаю. Дадут мне винтовку, 10 пленных немцев. Я их на работу веду. Первый раз привела, бабы обступили нас, кто с камнем, кто с лопатой, кто с веником. А я вокруг пленных бегаю с винтовкой и кричу: "Бабоньки, не трогайте их, бабоньки, я за них расписку дала, стрелять буду". И стреляю вверх. Бабы плачут, я плачу, а они стоят. Дедушку похоронили под окном. Валя в Иркут 3 года, сейчас рабочая, живёт в Полоцке. Дедушку убили, мы похоронили его у себя под окном. На кладбище не дали похоронить, потому что он убил немца. К концу войны на том месте вырос подорожник. С тех пор я никогда не рву подорожник. Есть мы хотели больше взрослых, наверное, потому что мы росли. Чтобы хлеба казалось больше, крошили его и крошки сыпали в карман. А потом целый день ели по крошке. В 45-м в детдоме нам каждому дали по спичечной коробке конфет. Горошек. Это было так много. В первый класс мама носила меня на руках и на второй этого 7 лет. Сейчас огром, живёт в Магилёве. Мама поцеловала нас и ушла. Мы остались в шалаше вчетвером: младший братик, двоюродный брат и сестра и я. Самая большая 7 лет. Мы не в первый раз оставались одни и научились не плакать, вести себя тихо. Знали, что мама наша развечится. Её послали на задание, а нам надо её ждать. Из деревни мама нас недавно забрала. Живём мы теперь с ней вместе в семейном партизанском лагере. Сидим и слушаем. Деревья шумят, женщины неподалёку стирают, детей своих ругают. Вдруг крики: "Немцы, немцы!" Все стали выбегать из своих шалашей, звать детей, убегать дальше в лес. А куда мы побежим, одни без мамы? А вдруг мама знает, что немцы идут в лагерь, и она бежит к нам? Так как я самая старшая, говорю, молчу к всем, здесь темно, и немцы нас не найдут. Притаились мы, спрятались. Кто-то заглянул в шалаш и сказал по-русски. «Кто есть, выходите!» Голос был спокойный, и мы вылезли из шалаша, Я увидела высокого человека в зелёной форме. У тебя папа есть, спросил он у меня. Есть. А где он? Он далеко на фронте, выложила я. Помнишь, что немец даже засмеялся. А мама твоя где? задал он очередной вопрос. Мама с партизанами в разведку ушла. Подошёл другой немец, тот был в чёрном. Что-то они переговорили, и этот чёрный показал нам рукой, куда надо идти. Там стояли женщины с детьми. которые не успели убежать. Чёрный немец навёл на нас пулемёт, и мне стало страшно. Я поняла, что он сейчас будет делать. Я не успела даже закричать и обнять маленьких. Проснулась я от маминого плача. Да, мне казалось, что я спала. Приподнялась, вижу, мама копает ямку и плачет. Она стояла спиной ко мне, а у меня не было сил её позвать. Сил хватило только чтобы смотреть на неё. Мама разогнулась передохнуть. Повернула ко мне голову и как закричит, Имночка. Она кинулась ко мне, схватила на руки, в одной руке меня держит, а другой остальных ощупывает. Вдруг кто ещё живой? Нет, они были холодные. Когда меня подлечили мы с мамой, насчитали у меня 9 пулевых ран. Я училась считать. В одном плечке две пули, в другом две пули, это будет 4. В одной ножке две пули и в другой две пули. Это будет уже 8. и на шейке ранка, это будет уже девять. В первый класс после войны мама носила меня на руках. А она кричала, это не моя дочь, Фаина Люцко, пятнадцать лет, сейчас киноработник, живет в Минске. Не буду рассказывать, не могу, я не думала после всего жить, я думала, что сойду с ума, я каждый день вспоминаю, а рассказать? Я буду болеть, если расскажу. Помнишь, что они чёрные все, чёрные. У них даже собаки были чёрные. Мы жались к матерям. Они не всех убивали, не всю деревню. Они взяли тех, кто справа стоял, и разделили. Детей отдельно, родителей отдельно. Мы думали, что они родителей будут расстреливать, а нас оставят. Там была моя мама. А я не хотела жить без мамы. Я просилась и кричала. Как-то меня к ней пропустили. А она увидела и кричит: "Это не моя дочь. Мамочка!" Это не моя дочь, это не моя дочь. Это вот я запомнила. Глаза у неё не слёз были полны, а крови, полны глаза крови. Это не моя дочь. Куда-то меня оттащили, и я видела, как сначала стреляли в детей, стреляли и смотрели, как родители мучаются. Расстреляли двоих моих сестёр и двух братьев. Когда убили детей, стали убивать родителей. Стояла женщина, держала на руках грудного ребяточка. Он сосал водичку из бутылочки. Они выстрелили сначала в бутылочку, потом в ребёнка, потом только убили мать. Я думала, что я сойду с ума, что я жить не останусь. Зачем меня мама спасла? И стеночка растёт. Виктор Лещинский, 6 лет. Сейчас директор энергетического техникума. Живёт в Минске. Деревня называлась Комumno. В центре деревни стоял длинный дом. на 7 20, коммунарский дом. Это всё, что я успел запомнить. Когда за несколько дней до войны меня привезли к тёте на лето. Жили мы в Быхове, а тётя в этой деревне комуна под Быховым. Говорят: "Война, надо ехать к родителям, тётя не пустила. Война кончится, тогда поедешь". А скоро война кончится. Конечно, скоро. Через какое-то время приходят родители. В Быхове немцы остались, мы в деревне Вот наплывёт из памяти, как зимой зашли в хату партизаны. Я попросил винтовку. Это были мамины племянники, а мои двоюродные братья посмеялись и дали подержать винтовку в руках. В хате всё время пахло кожей. Отец шил партизанам сапоги. Я просил, чтобы и мне сшил сапоги. Отец говорил, что мол подожди, у меня много работы. А я помню, доказывал, что мне нужны маленькие сапоги. У меня нога маленькая. Он обещал, Последние воспоминания об отце, как его гонят по улице к большой машине и бьют палкой по голове. Кончилась война. У нас ни отца, ни дома. Мне одиннадцать лет. Я самый большой в семье. Еще двое брат и сестра, те маленькие. Взяла мама с суду. На те деньги две тысячи рублей. А сейчас это двести. Купили старую хату без крыши. Крыша была, но если шел дождь, спрятаться было негде, везде текло. В 11 лет я начал сам осаживать окна, перекрывать крышу соломой, строил сарай. Как? Первое бревно закатил и положил сам, второе мама помогла, а выше мы уже с ней одни поднять не можем. Делал я так: обтешу бревно на земле, зарублю угол и жду, когда будут женщины идти на работу в поле. Утром они разом вцепится в одно бревно, поднимут, я его подточу и опущу в угол. До вечера ещё одно обтешу. Они идут вечером с работы, поднимут, и стеночка растет. Не отдавай чужому дяде папин костюм. Валера Нечипаренко, четыре года. Сейчас водитель автобуса, живет в Бобруйске. Это уже был сорок четвертый год. Мне, наверное, восемь лет. Да, восемь. Мы уже знали, что отца у нас нет. Другие ждали, получили похоронки, но все равно ждали. А нам вдруг отец переслал его часы сыну, мне. Так отец попросил перед смертью. У меня и сейчас эти часы есть, храню. Жили мы скудно на маленькую мамину зарплату втроём. Сестра заболела. Признали открытую форму туберкулёза. Врачи так сказали маме. Надо хорошее питание, надо сливочное масло. Сливочное масло по рыночным ценам мамины зарплаты хватало на три булки хлеба. А масло за эти деньги можно было купить полкилограмма. Как вспомню, так и сейчас слёзы пробиваются. У нас остался папин костюм, хороший костюм. Понесли с мамой его на базар. Нашёлся покупатель, быстро нашёлся. Уже он приценился, деньги маме отдаёт. А я как уцепился за костюм, как заору на весь базар, не отдавать уже му дяде папин костюм. Ночью я плакала, где моя весёлая мама? Галя Спановская, 7 лет. Сейчас техник-конструктор, живёт в Минске. То, что было до войны, помнится всё в движении. Оно движется и меняет краски, а война где дом это всё как остановилось. В тыл нас везли долго, что-то очень долго, и кормили печеньем и шоколадным маслом. Видно, ничем другим запастись в дорогу не успели. До войны я любила печенье и шоколадное масло. Это очень вкусно, особенно в детстве. Но за месяц дороги я разлюбила их на всю жизнь. Всю войну мне хотелось, чтобы приехала скорее мама, и мы вернулись в Минск. Мне снились улицы, кинотеатр возле нашего дома. Мне снились трамвайные звонки. Мама у меня была очень хорошая, очень весёлая. Мы с ней жили как подружки. Папу не помню. Папа у нас рано не стало. И вот мама нашла меня и приехала в детдом. Это так было неожиданно, в восторг. Бегу к маме, открываю дверь, Стоит какой-то военный, в сапогах, в брюках, пилотки, гимнастёрки. Кто это? А это оказывается моя мама. Полный восторг. Мама да ещё военная. Как она уезжала, не помню, я очень плакала, поэтому видно не помню. Опять жду маму и жду. 3 года жду. Мама приехала уже в платье. От этой радости, что тебя забирают, я ничего не видела. Была только мама и эта радость. Хотелось всё время смотреть на маму. чтобы она не потерялась, опять не исчезла. Я смотрела на маму, но не видела, что у неё нет одного глаза. Я не могла понять, как с моей мамой может что-то случиться. Мама это какое-то чудо, какое-то божество. А мама вернулась с фронта очень больная. Это уже была другая мама. Она мало улыбалась, она не пела, не шутила, она много плакала. Мы вернулись в Минск и жили очень трудно. Мы не нашли свой дом, который я так любила. Не было нашего кинотеатра, не было наших улиц, вместо всего камни и камни. Ночью я плакала: "Где моя весёлая мама? Почему мама всегда грустная? Почему она со мной не шутит и не играет, как до войны?" Он не даёт улететь. Вася Саульченко, 8 лет, сейчас социолог, живёт в Минске. После войны меня долго мучил один и тот же сон сон о первом убитом немце.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 Он вырос, а мне все равно не хочется говорить с ним о войне. Может быть, когда-нибудь я расскажу ему о своем сне. Доченька, запомни это на всю жизнь. Аня Корзун, два года, сейчас зоотехник, живет в Витебске. Мне запомнилось 9 мая 45-го года. В детский сад прибежали женщины. Дети, победа! Стали нас всех целовать, включили репродуктор, все слушали. А мы маленькие слов не понимали, мы понимали, что радость идёт оттуда сверху, из чёрной тарелочки репродуктора. Кого поднимали на руках взрослые, кто сам лез, залазили друг на дружку, только третий или четвёртый доставал до чёрной тарелочки и целовал её. Потом менялись, всем хотелось поцеловать слово победа. Вечером над городом поднялся салют. Мама открыла окно и заплакала. Доченька, запомни это на всю жизнь. Доченька, ты должна это запомнить на всю жизнь. А я боялась. Когда вернулся с фронта отец, я его боялась. Он даст мне конфету и просит: "Скажи, папа, возьму конфету, спрячу с ней под стол". Дядя, у меня всю войну папы не было.